На пятой встрече с психологом лед тронулся. Я не могу говорить. У меня текут слезы. Психолог замечает, что слезы — это хорошо. Через неделю начинаю рассказывать о матери, о том, что я никогда не видела ее голой, что она брызгала мои кеды дезодорантом, кормила меня из пластиковых тарелок. Лью слезы ни о чем об этих пластиковых тарелках, об этой стерильности. Спустя два месяца признаю, что усыновление ребенка для меня — выход за неимением другого. Я не уверена, смогу ли полюбить его всей душой, смогу ли вообще когда-нибудь полюбить. Мне понравилось говорить правду. В этом есть вкус, в этом есть дерзость. Признаю, что мне страшно. Я боюсь потерять Диего, потому что он моложе меня, потому что я стерильно, а у него отличная сперма. Рассказываю обо всем том ужасе, что мне пришлось пережить. Иглы, мертвые яйцеклетки. Я больше не плачу, я спокойно смотрю на себя со стороны. Теперь плачет Диего. Дрожит, заходится в кашле. Психолог вышла, чтобы мы успокоились. Вернувшись, предлагает нам мятные карамельки. Свежий вкус действует благотворно. Рука Диего лежит в моей руке. Мы дети, малыши, которые встретились в детском саду и полюбили друг друга так сильно, что любовь эта больше их самих. Смотрю на Диего. Хочу, чтобы у моего сына были его глаза. Его затылок. Как вы думаете, такой ребенок есть? Спрашиваю я у психолога. Есть, кивает эта крепкая, плотно сбитая женщина. Я обнимаю ее. Теперь она, моя мать, настоящая. Та, которая меня уточерила. На следующей встрече Диего рассказывает про своего отца, про машинное отделение. Причал, усеянный опилками. На последней встрече психолог говорит, в этих детях всегда находят то, что хотят найти. И ты, Джемма, найдешь затылок Диего. А ты, Диего, найдешь своего отца. Она говорит, чтобы мы научились искать. Мы с Диего идем, обнявшись, куда глаза глядят. Идем к нашей старой барже, где теперь модный бар и не осталось ничего нашего. Нет дивана из искусственной кожи со скобрезными надписями, на котором мы сливались в любви. Вместо грязного линолеума новенький паркет. Мы едим вяленую говядину, плачем от любви над этим сухим темным мясом. Но мы-то живы. Кровь бежит по нашим венам. Я смотрю на реку. Мутно-желтая вода ничуть не изменилась. Изменились мы. Диего говорит. У нас вся жизнь впереди. Возвращаемся домой. Перед нами затылок. Ребенок так близко, что можно до него дотронуться. Теперь психолог нам доверяет. Ободряет нас. Нам не вручат кота в мешке. «Будет возможность выбора. Состоятся предварительные встречи?» «Мы не будем выбирать», — сказал Диего. «Первый ребенок, который сюда войдет, который посмотрит на нас, будет нашим. Детей не выбирают. Это не рыба на прилавке. Мы готовы к отцовству и материнству». Прощаемся с нашим психологом в пиццерии. «Пицца отвратительная, моцарелла с дерьмом, в жизни не ела ничего противнее, плачем все трое». «Никогда не встречала таких славных ребят, таких искренних, как вы», — грустно говорит психолог. «Наш запрос отклонен. Мы не можем быть усыновителями. Из-за судимости Диего». Этот следователь с рыбьими глазами основательно подошел к делу. Папа принес мушмулу. Диего ее очень любит. Помыл, разрезал плоды. Уедем отсюда. Поедем жить в Исландию. Диего стоит у окна. Я смотрю на его затылок. Я выросла. Странно, но я чувствую, что-то нас ждет. Хотя сегодня вечером эта вера в будущее кажется особенно нелепой. Гойков в плохом настроении. Он выглядит старше своих лет, по-стариковски волочит ноги, размахивает руками, раскрыв большие ладони. Напоминает мне старую заброшенную мельницу, какие стоят вдоль берега дрины. Приземистый корпус из потемневшего кирпича, крылья сломаны того и гляди упадут. Но она по-прежнему с надеждой смотрит, в небо ждет ветра. Я не думал, что зло так живуче. Что мое поколение будет ворошить прошлое, откапывать погибших во Второй мировой, в сражениях с турками, только за тем, чтобы снова сеять ненависть. Не могу в это поверить. У нас вся жизнь была впереди. Концерт Юту, любимая девушка, чего нам не хватало? Почему мы выбрали худое семя? Отравленные колодцы, гниющие останки. Мы сидим на автобусной остановке под навесом из матового пластика. Три усталых туриста, которые потерялись, но им на это наплевать, потому что они никуда не спешат. За нашей спиной металлический диск крытого бассейна. Из-за переплетенных черных труб он похож на скелет какого-то доисторического животного. Перед нами широкая пустая дорога. Дождь недавно закончился, оставив на обочинах грязь. За проехавшим стареньким опелем тянется темный шлейф дыма. Пьетро закрывает рукой нос. — Что, время жить лучше, смеется гойка. Да, пожалуй, — бормочет Пьетро. А здесь тебе все кажется убогим, тусклым, хриплый голос Гойко звучит угрожающе, и даже лицо его кажется мне сердитым. Пьетра пожимает плечами, смотрит на пустую дорогу, на облезлый ствол дерева, согнувшийся, как удилище. Ну почему? Площадь шахматами мне понравилась. На той площади встречаются старики и беженцы. «Лучше бы ты сидел на на Навона, где-нибудь в баре напротив фонтана Бернини. Тебе повезло. Ты итальянец». Хочу успокоить Гойко, кладу ему руку на колено, но в этом жесте чувствуется испуг, и я напираю слишком сильно. Боюсь, что он скажет Пьетру лишнее. Может, не нужно было на него полагаться? Ему столько пришлось пережить». Его спокойствие, наверное, скрывает затаенную обиду. Спроси у своей матери, каким этот город был до войны. «Очень красивым», — быстро отвечаю я. Я давно не видела Гойка таким сердитым. «Ты знаешь, что здесь она встретила твоего отца?» Пьетру кивает, понурив голову. «Он был очень симпатичный. А твоя мать немного высокомерная, но такая красивая, что могла себе это позволить». Пьетро скребет под джинсом длинными ногтями. Отрастил, чтобы играть на гитаре. Он тоже нервничает. Прекрати, прошу я. Меня это раздражает. Он не возмущается? Перестает скрести. Двое ребят в акриловых спортивных костюмах с надписью «Олимпик Сараева» на спине. Играют в мяч на площадке перед металлическим диском бассейна. Гойка возвращает им мяч, который случайно залетел к нам. Потом встает, идет играть с мальчишками. Он не потерял сноровку, умело ведет мяч. Давай уедем, ма. Давай вернемся домой. Итальян! кричит Гойка, указывая на Петра. Эй, Дель Пьеро! Ребята подходят к нам. Они похожи, как братья. Одинаковые глаза, одинаковые красные пятна на щеках. Пьетро улыбается, мотает головой. К футболу он всегда относился более чем прохладно. Бормочет, что у него неподходящая обувь. Однако не заставляет себя упрашивать. Вот они с Гойко сражаются за мяч. Гойко, в отличие от Пьетро, воспринимает игру всерьез. Но его азарт кажется смешным. Так бывает, когда старики хотят потягаться с молодежью. Один из сараевских мальчишек повалил Пьетру на землю и увел мяч. Пьетру поднимается, отряхивается, прыгает на одном месте. Он надел на голову капюшон. Это у него защитная реакция, я-то знаю. Другой подбегает. Обводит мяч вокруг Пьетро, но Пьетру мяч перехватывает и бьет по стене с криком «Гол!». Ребята свистят, кричат «Мимо!». Гойка разводит руками. Есть в нем что-то такое, что делает его похожим на этих двух ребят. Какая-то жестокость. В их игре нет красоты, они словно хотят причинить боль. Пьетро прихрамывает, брови под капюшоном нахмурены. Смотрит на мяч, как на врага. Вот именно, как на врага. Их четверо. Каждый играет за себя. И все-таки кажется, будто все играют против Пьетро. Действительно. Я замечаю, что он один против всех. Смотрю на его долговязую фигуру. Он красиво движется. На нем дорогие джинсы и ботинки. Весь он какой-то изящный, светлый. Он обходительный по натуре. Да и воспитывался так. Джулиана водил его на дзюдо к мастеру старой школы, на водное поло и теннис. Он привык к честной борьбе. Он не из тех, кто сдается. Но специально причинять боль, обижать кого-то он не будет. Я смотрю на него чужими глазами. Глазами этих мальчишек, которые сейчас кажутся мне злыми, хмурыми. Их дешевые акриловые куртки, щеки в красных пятнах, неподвижные глаза, которые переполняет зависть, наверное, они его ненавидят. Это дети войны, судя по их возрасту. Их матери умирают от рака, а безработные отцы спиваются. Они коренасты, грубо играют, бьют моего сына по худым. Голенем всех не пожалеешь. Мне не нравятся эти мальчишки. Мне нравятся их потные лица, сделанные как будто из низкосортного материала, из каких-то пыльных отходов. Мой сын не такой. Он вырос в другом мире. Руки прочь от него, а требья грязной свиньи. С этого холма стреляли снайперы. Издевались над жертвами, простреливая руку, ногу. Некоторые целились в яички, в женскую грудь. Убить всегда успеется, времени предостаточно, вот они и развлекались. Это как в кроликов стрелять, — говорил в интервью один из них. Он не чувствовал за собой вины, даже не понимал, откуда такой интерес к его персоне. При этом он не был сумасшедшим или садистом, или кем-то еще. Просто у него пропало ощущение ценности жизни. Жалость умирает с первым убитым тобой человеком. Тот снайпер тоже умер, потому и улыбался. На обратном пути звоню Джулиану. Иду, прижав к уху мобильный телефон, закрыв другое ухо рукой. Здесь оживленное движение, на улице очень шумно. — Привет, любимый. — Привет, любимая. Прошу его поменять билеты на обратный рейс. Мы хотим вернуться раньше. Он говорит, что попробует. Разве вы не хотели поехать на море? Погода плохая. Еда скверная. Петру жалуется. Неубедительные доводы, мелкие. Как страх в моем сердце. Джулиан это чувствует, — повисает пауза. Джулиану? Я здесь. Подожди, — думает он, — я знаю. Я вижу его лицо. Его глаза слегка прищурены, знаю, какое выражение лица бывает у него, когда он думает обо мне. «Где ты сейчас?» «На улице». «Что там? Что ты видишь перед собой?» «Не понимаю, о чем это он?» «Дорога грязная, много машин, витрина с сотовыми телефонами, булочная». Памятная доска с именами погибших. Не спеши уезжать. Не убегай. Прощаемся с Гойко на пороге гостиницы. Смотрю куда-то в сторону. Он чувствует мою отстраненность, закрытость. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Какие планы на завтра? Поспим немного. Поворачиваюсь и чувствую, как в спину впивается его властный пронзительный взгляд. Пьетро жадно пьет воду прямо из пластиковой бутылки, переводит дух. Мы включаем телевизор. Он хорошо ловит только один канал, немецкий. Идет игра. Мы видели ее и в Италии. Так называемая форматная программа подходит для любой страны. Те же кнопки, те же шкатулки с деньгами. Мы лежим на кровати, без всякого интереса смотрим на этот светящийся квадрат, в котором двигаются и смеются какие-то люди, мелькают бутафорские монеты, большие, и блестящие, словно из сундука пирата. Я никогда не смотрю такие игры. Но сейчас это именно то, что мне нужно. Эти мелькающие кадры помогают расслабиться, возвращают настоящее. Однажды я спросила Диего, что он чувствовал в юности, когда пробовал героин. Мерзкая рожа казалась вполне приличной. Стадион Марасси выглядел как Маракана в Бразилии. Моя Веспа мчалась не хуже Харлия Дэвидсона. Я смирялся с этим миром, только и всего. Смотрю на экран. Картинки мелькают, не затрагивая ни ум, ни сердце. И вскоре я уже ни о чем не думаю. Голова моя свободна, окутана туманной полудремой. Пьетро сползает вниз, устраивается на своей половине, обхватывает подушку. Я выключаю телевизор, комната погружается в темноту. Нога Пьетро касается моей. Странно, что он не отдергивает ее. Что с ним сегодня? Мне кажется, сегодня он какой-то другой. Не такой бешеный, как обычно. — О чем ты думаешь? — Ни о чем, мам. Голос у него совсем не сонный. Вижу в темноте его голову, протягиваю руку, глажу его по волосам. Дома он оттолкнул бы меня. Отстань, дескать. Но сегодня ночью здесь, в Сараеве. Ему нужна моя нежность. Незаметно он придвигается ближе, сворачивается клубочком, прижимаясь к моему животу. Обнимаю его, как обнимала раньше, когда он был маленьким и беззащитным. Мне кажется, он взволнован событиями сегодняшнего дня, растревожен этим городом, где он родился, как он считает по стечению обстоятельств, поскольку его отец был фотографом и много ездил по миру. Дыхание у Пьетра становится ровным. Наверное, уснул. Незадолго до смерти мама рассказала мне свой сон. Ей приснилось, что я снова внутри ее. Сон был таким явственным, что утром она никак не могла прийти в себя. Она лежала чуть ли не на смертном одре и трогала свой живот, отказываясь верить, что он пуст. «Какая глупость», — сказала я, не понимая, что этими словами причиняю ей боль. А потом нечто похожее случилось и со мной. Пьетру был маленький, у него начался гнойный отит, поднялась температура. Всю ночь я держала на руках ребенка, пылающего в жару. В какой-то момент задремала. Мне приснилось, что я рожаю. Рожаю своего сына не было ни боли, ни крови. Я проснулся от собственного крика. Джулиана включил свет, глаза испуганно бегают. «Что? Что случилось?» петру спал. Температура начала спадать. Сон приснился, успокоила я мужа. «Страшный? Завтра расскажу. Сегодня мой взрослый сын спит рядом со мной». Сегодня в этой гостинице, в бледном свете фонаря, проникающем в комнату через окно, я боюсь услышать то, что может поведать нам Сараева своим тихим голосом. Прислушиваюсь к дыханию Петру. Наверное, когда-нибудь я расскажу ему все, прошептала я в тот раз Джулиана, расскажу, что не я его родила.